словно хор певчих, поющих под мощный аккомпанемент органов старой церкви. Эти звуки, казалось, донеслись до слуха пономаря вместе с диким порывом ветра и замерли, когда он унесся вдаль. Но смысл ответа был все тот же. Гебрил граб! Гебрил граб!» Подземный дух растянул рот еще шире и сказал. «Ну-с,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 «О, могилу? Да!» — сказал подземный дух. «Кто роет могилы в такое время, когда все другие люди веселятся и наслаждаются?» Снова раздались таинственные голоса. Гебрил граб! Габриэль, граб!» «Боюсь, что мои друзья требуют тебя, Гебриэл!» — сказал подземный дух, облизывая щеку языком.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 «Мы его знаем! Мы его знаем!» Тут подземный дух разразился громким пронзительным смехом, которое эхо повторило в 20 раз громче, и, вскинув ноги вверх, стал на голову и, вернее, на самый кончик своей коносообразной шляпы, стал на узком крае надгробного камня, откуда с удивительным проворством кувырнулся прямо к ногам Пономаря, где и уселся в той позе, в какой обычно сидят портные на своих столах. — Боюсь, боюсь, что я должен вас покинуть, сэр, — сказал Пономарь, делая попытку пошевельнуться. — Покинуть нас? — воскликнул подземный дух. — Гебрил Граб хочет нас покинуть! Хо-хо-хо-хо-хо! Когда подземный дух захохотал...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 Гебриел граб, который был не в силах пошевельнуться. Холодная ночь! сказал король подземных духов. Очень холодная! Принесите стакан чего-нибудь согревающего. Услышав такой приказ с вечно улыбающихся подземных духов, коих Гебрил граб щел по этому признаку придворными, мгновенно скрылись и быстро вернулись с кубком жидкого огня, который подали королю. «Так!» — воскликнул подземный дух, у которого щеки и глотка стали прозрачными, когда он глотал пламя. «Вот это действительно согреет хоть кого! Подайте такой же кубок мистеру Грабу!» Тщетно уверял злополучный паномарь, что он не имеет обыкновения пить на ночь горячее. Один из духов держал его,